Глава пятая. Я сижу на деревянной скамье возле церкви святого Стефана и пью воду из бутылки. Во рту всё ещё стоит привкус гари. Кладбище освещено аварийными огнями пожарных, и в воздухе висит густой запах горелого дерева. Я смотрю на тлеющее здание клуба. Большая часть крыши выгорела, хотя стены ещё стоят. Выбежав из огня и рухнув на гравийную дорожку, я быстро нашёл телефон и вызвал пожарных. Почти мгновенно я услышал со стороны Нижней улицы рёв сирен. Пожарные отреагировали быстро и предотвратили распространение огня на древнюю церковь Святого Стефана, защитив вековые витражи и величественную колокольню. От сгоревшего здания ко мне подходит молодая сотрудница полиции. «Мистер Харпер?» — спрашивает она, садясь рядом со мной. «Констебль Карен Кук, парамедики сказали, что вы отказались от медосмотра». «Со мной всё в порядке. Правда? Спасибо», — отвечаю я. Иногда в таких ситуациях всё же стоит пройти осмотр. Даже небольшое количество угарного газа в лёгких. Нет, честно, со мной всё нормально. Я делаю ещё глоток воды. Мне, наверное, просто надо попасть домой и принять душ. Я могу подвезти вас, если хотите. Нет необходимости. Мне тут пять минут пешком, не больше. Через Нижнюю улицу и один сквер. И я дома. Воля ваша. Прежде чем вы уйдёте, я бы хотел задать вам пару вопросов, если вы не против. Я киваю и жду, когда она продолжит. Мистер Харпер. Правильно ли я понимаю, что именно вы сообщили о пожаре? Я рассказываю ей всё. Как шёл через кладбище, как заметил ярко-оранжевый свет на другой стороне, как нашёл в клубе неизвестного человека, который выскочил из здания и убежал через церковные ворота. Кук записывает мои показания. Вы говорите, что человек, которого вы видели, показался вам худощавым, с угловатой фигурой. Как вы думаете, это был мужчина или женщина? Я его толком не разглядел, у него был на голове капюшон. Да я его и не рассматривал. Мне хотелось только побыстрее вывести его из огня. Кук поднимает глаза от своего блокнота и ждёт, чтобы я продолжал. Навскидку, я сказал бы, что это мужчина, скорее даже парень лет двадцати, но это всего лишь догадка. Глаза у меня всё ещё щиплет от дыма, и я энергично их растираю. У парамедиков должны найтись капли для глаз, если что. Я улыбаюсь, но качаю головой. Я чуть лучше рассмотрел этого человека в свете фармашины, Рост примерно 5 футов и 9, может, 10 дюймов, спортивные штаны, куртка с капюшоном и ярко-оранжевые кроссовки. Боюсь, больше я ничего не запомнил. Спросите лучше у водителя машины. «А марку машины вы тоже не запомнили?» — спрашивает Кук. Все произошло слишком быстро. Я был, мягко говоря, не в форме. Мы попробуем найти водителя. Итак, он перебежал через дорогу и скрылся в роще, верно? Я указываю на просеку между деревьями на опушке рощи. Вон туда он побежал. К воротам церкви Святого Стефана подъезжает вторая полицейская машина. Я наблюдаю, как из нее выходит Дэни Каш, офицер, с которым я сотрудничал в начале года. За последние шесть месяцев мы, к сожалению, встречались всего раз за чашкой кофе. Мне очень хочется подойти к ней поздороваться. Но вместо этого я наблюдаю в свете прожекторов пожарных, как она быстрым шагом спускается по узкой тропинке вдоль кладбища и направляется к дому Викария. Мистер Харпер окликает меня Констабль Кук. «Простите», — отвечаю я. «На самом деле, я правда больше ничего не могу рассказать. Человек скрылся в роще, и сразу после этого я вызвал пожарных». Она ещё что-то говорит, просит позвонить, если я вспомню ещё какие-нибудь подробности, но я её почти не слушаю, потому что смотрю на Дэнни Каш. Она уже идёт по тропинке через кладбище к клубу, медленно шагая рядом с мужчиной, в котором я узнаю Эдриана Уизерса. Викария церкви святого Стефана. Когда в начале года мы вместе работали, я сразу понял, что Дэнни умна и проницательна. Благодаря интуиции она умеет находить ответы на самые сложные вопросы. И каждый раз, видя её, я невольно улыбался.